Жидкий экстракт жидкий экстракт нельзя путать с настойкой. К сожалению, его трудно приготовить дома. Для приготовления жидкого экстракта требуется специальное оборудование, перерабатывающее большие количества растворителя. Подобный процесс занимает много времени и требует много емкостей для хранения конечного продукта. Это очень сильный препарат. Он более чем в 10 раз сильнее тинктуры. Будьте осторожны и не принимайте его больше, чем 6-8 капель за один раз. Если вы пользуетесь настойкой, то количество можно удвоить или утроить. Перед употреблением лучше всего развести жидкий экстракт, водой или соком. В процессе приготовления жидкого экстракта используется несколько литров растворителя: водки или спирта и сотни зубчиков чеснока. Всю обработку проводят при пониженной температуре для того, чтобы сохранить в соке как можно больше витаминов и летучих компонентов чеснока. Медленно По каплям, жидкость переливают во второй контейнер, в котором происходит концентрирование экстракта. Иногда добавляется третья стадия – очистка жидкого экстракта от жиров и масел, присутствующих в любом органическом растворителе. Термин «очищенный жидкий экстракт» обозначает, что экстракт Прошел этот третий этап очистки. Промышленный жидкий экстракт выгоден своей эффективностью. Он способен действовать на плохо поддающиеся лечению вирусы, устойчивые к воздействию специфических препаратов. Французские и немецкие химики доказали, что промышленный жидкий Чесночный экстракт легко справляется с этими стойкими вирусами. В аптеках обычно хранятся и менее концентрированные чесночные настойки, ошибочно маркированные жидкий экстракт. В большинстве европейских аптек продаются различные модификации концентрированного жидкого экстракта чеснока. Тем, кто путешествует за границу, настоятельно рекомендуем посетить аптеки в Англии, Франции, Австралии, Бельгии или Германии и приобрести жидкий экстракт. Некоторые врачи, практикующие лечение натуральными продуктами в США и Канаде, могли бы ввести в свой арсенал это сильное средство. В старой работе доктора медицины Джона Шумахера предлагается такая стандартная формула употребления жидкого экстракта. Литр жидкого экстракта заменяет килограмм таблеток.